Глава 21. Я посмотрела Яшиб в глаза и вдруг поняла, что хватит. Достаточно. Это конец. Я больше не могу. И права не имею заставлять и их страдать вместе со мной, особенно его. Он ведь каждую мою эмоцию через себя пропускает и смертельно боится меня потерять. Я улыбнулась через силу, и сын обнял меня рывком, сильно прижал к себе. Мой мальчик, как же много ты знаешь. Я бы хотела уберечь тебя. Хотела бы, чтобы ты ничего не видел и не понимал, чтобы не страдал вместе со мной. Но это та самая цена, которую я плачу за счастье материнства, а ты за свои уникальные способности. Прости меня за это, и отца своего прости. Он не виноват. Так случилось, что жизнь внесла свои коррективы. В этот раз окончательно и бесповоротно, потому что я уже никогда не забуду этой реакции на неё. Никогда не смогу ему её простить. Понять, да, я всё понимала. Я даже чувствовала его боль как свою собственную и видела всё его глазами. Но от этого не только не легче, а ещё страшнее. И теперь каждый раз, когда я буду смотреть ему в глаза, я буду вспоминать эту реакцию. Она воздвигла между мной и им стену из толстого льда. И я больше не хочу её разбивать своими голыми руками, резаться об осколки, продираясь к нему навстречу. Она больше того не стоит. Я могла драться до смерти, пока была уверена, что он меня любит или может полюбить. Но быть третьей, быть заменой и суррогатом никогда. С этим ником и я другая. Да, у той Дарины не было гордости. Она считала, что гордец это эгоисты, не умеющие любить и прощать. Но не сейчас, когда поняла, что больше нет этой большой и всепоглощающей любви между нами. Она умерла вместе с ним. Он воскрес, а она его не смогла. Но родилась гордость, гордость женщины, которая никогда не станет на колени перед тем, кто будет смотреть поверх её головы на другую. Я приказала слугам собрать все мои вещи и вещать с Мариком очень быстро, так быстро, насколько вообще возможно, потому что я не хотела больше ни видеть его глаза, ни слышать его голос, а особенно я не хотела видеть её, её мужа, с которым пришлось говорить и объяснять. Сейчас для меня это было невыносимо. Может быть, потом я смогу с ней общаться, смогу смотреть на неё без того, чтобы каждый раз истекать кровью и люто ненавидеть нас обеих. Её за то, что она существует, о себя, за то, что могу ненавидеть ни в чём не повинную Анну, которая никогда его не вспомнит и не любит. Она счастлива с другим, родила ему детей, а я Я только недавно узнала, что мой муж уже любил другую женщину. А я ненавидела с такой силой, что от этой ненависти темнела перед глазами и подгибались колени. И это неправильно. Да. В этот раз никто и ниччём не виноват, кроме меня. Я должна была не строить замок на песке, чтобы не отчаиваться потом, когда его смыли первые же волны суровой реальности. Марик постоянно спрашивал, куда мы едем, почему мы не попрощались с отцом. Я как могла объясняла, что мы уехали проведать тётю Фаину и что папа непременно навестит его в ближайшее время. Ил Гала Теперь я алгала ему так же бессовестно, как и тогда, когда вернулся Максим. Ведь вполне возможно, что он не приедет к нему, и если в том Максиме отце я могла не сомневаться, то этот был для меня закрытой книгой, обмотанной колючей проволокой. И попытавшись прочесть его, я бодрала пальцы и сердце до мяса. но я не имею никакого морального права раздирать также сердца наших детей. А та предпочла молчать. Она смотрела в окно, нахмурив тонкие брови и отстукивала нервно пальцами по стекло. И нам с ней придётся объясниться. Пока что я не готова отвечать на её вопросы. Да, я бежала от него снова. Проклятая джерапию бежала, как и несколько лет назад. Только тогда я всё ещё его любила. но мой Максим погиб, а этот Максим я не могу его любить. Это была лишь страсть, помутнение рассудка из-за того, что они настолько похожи, но не любовь. Я больше не хочу рассыпаться на куски из-за иллюзий, которые не сбылись. Я попробовала и получила то, что и ожидала получить боль. Тонну боли, которая меня раздавила окончательно. Сама не поняла, как надела на себя всё чёрное, лишь потом осознала, когда поставила чемодан в прихожей Фаины и увидела себя в зеркале. Какая жуткая ирония. Я до последнего не верила в смерть своего мужа, я не позволила надеть чёрную одежду своим детям, а сейчас, когда все сняли траур по нему, я надела. Потому что сегодня точно осознала: Максим Воронов мёртв. Мой Максим Воронов. Да и во месте появился другой, но он никогда не заменит мне моего настоящего мужа. В тот момент, когда опустила на лицо сетку траурной вуали, боль внутри стала иной. Она мутировала из боли разочарования в боль от утраты. Фаина не задавала вопросов, она обняла детей, целуя в щёки, потом прижала меня к себе. Удивлённо глядя на мой наряд, И я созрила на деть к нему траурфая. Это была права Макс умер. Она судорожно вздохнула, а я так же рвано выдохнула. Ты торопишься, моя девочка. В себе говорит ревность и обида, но ты должна понять. В том-то и дело, Фая, что я всё понимаю. Это не ревность и не обида, это осознание, что он и в самом деле умер. Я должна похоронить его в своей душе и оплакать. Я буду носить цветок его могиле и вспоминать, какими мы были счастливыми. И я буду любить его до самой смерти. Фаина сжала мои ледяные руки. "Но ведь Макс жив, он вернулся. Ты просто должна. Я больше никому и ничего не должна. Я была должна и отдала свой долг сполна. Это не тот Макс, это не мой муж. Это кто-то другой, очень на него похожий, но я не люблю этого, понимаешь?" Я не люблю его. Я старалась. Я даже начала верить, что у нас всё получится, что мы справимся. Я ошиблась. Из-за Анн. Всё из-за того, что он испытал шок от встречи с ней. Мы даже никто о ней не знали. Он нам не рассказывал, да и сам практически не вспоминал. Только сейчас узнали. Я нервно усмехнулась и высвободила руки, откинулась на спинку кресла, глядя на то, как потрескивает огонь в камине. Не шок. Он испытал боль. Тебе видела его глаза фая, какой же это знакомый взгляд, только адресован не мне. Именно в эту секунду я осознала, что всё мёртвое: моё счастье, моё прошлое и моя любовь к нему. Их нет. Они принадлежат моему Максиму, а не этому чужому мужчине, так на него похожему. Я встала с кресла и подошла к окну, глядя на зигзаги молнии на небе. Я больше к нему не вернусь. Пусть для видимости этот брак продолжает существовать. Он выгоден синдикату, но я больше не переступлю порог его дома и не впущу его в свою душу и в свою постель. Ты обманываешь саму себя сейчас. Не мне лжешь о себе. Разве ты сможешь без него? Не смогу. Я буду оплакивать его смерть вечно. Это та боль, которая останется только со мной, но и с ним больше не смогу. Самообман жестоко раскрылся. Дай ему возможность объясниться. Я резко повернулась к ней, вглядываясь в такие же синие глаза, как и у моего мужа. Зачем Что я услышу от него? Извинения за его любовь к Анне, извинения за то, что не сдержал эмоции. Ему не за что извиняться. Он в этот момент был настоящим фаина, это чувство. За них не просят прощения. Он ни в чём не виноват, и я не виню его, я даже его понимаю. Тогда почему бросаешь именно в этот момент? Сложный вопрос. Я сама получила на него ответ только сейчас, когда она спросила. Бросаю, потому что и себя поняла. Я больше не хочу страдать. Я не вижу в этом смысла. Точнее, я страдаю не поэтому Максиму, не по этой утрате. И именно она далась мне очень легко. Меня убило совсем другое. Я осознала, что его больше нет. Меня в нём нет нигде, ни в мыслях, ни в глазах, ни в сердце, а на меньшее я уже не согласна. Фаина подошла ко мне сзади и крепко обняла за плечи. Я тоже не хочу, чтобы ты больше страдала. Мы все не хотим. Если это твоё решение, то я приму его. Все мы его примем. Но Максим, я не уверена, что всё так просто. Он тебя не отпустит. Отпустит? Зачем ему я? особенно сейчас, когда все его мысли заняты ею. Он приедет за тобой, заберёт тебя обратно, как только разберётся в себе, тихо сказала Фая, а я отрицательно покачала головой. А я? Что я должна делать? Ждать, когда он сделает свой выбор, а потом покорно принять его? Я посмотрела Фаини в глаза и вдруг сорвалась, неожиданно, резко и так быстро, что сама не поняла, как из глаз полились слёзы. Ты бы видела. Ты бы видела, как он смотрел на неё. Боже, Фая, мне казалось, меня давит к полу. Мои кости хрустят, вены лопаются. Сердце разрывает на части, и я умираю от удушья. Я не вынесу этого. Я не переживу, понимаешь? Меня не хватит. Это унизительно. Боже, как это унизительно. Это видели другие. Да мне плевать на других. Это видела я. Видели дети, брат. Я не могу так больше. Как же я устала. Смертельно устала терпеть, ждать, выносить, смиряться, прощать. Я оплакать его хочу и похоронить. Ждать в взаимности от мертвецов невозможно. Это я, я не отпускала и держалась за призрак нашей любви. Я больше не могу. Сломанными пальцами не могу, Вая, мне так больно. Девочка моя, иди ко мне. трясала к себе, а меня трясёт всю от рыданий. Я оседаю в её руках на пол, и она вместе со мной по волосам гладит по лицу. Я, ну, бить хотела Фая, я мечтала, чтоб она умерла. Мне хотелось взять кинжал и вогнать ей в сердце. Это ужасно, это так невыносимо. Как я смотреть на неё буду? Это партнёр Андрея, а не его. Как с этим жить дальше? Анна молча гладила меня по голове и укачивала, как ребёнка. Я сделала всё, что могла. Я впустила его обратно в нашу жизнь, я давала нам шанс за шансом, а всё это оказалось пинанием трупа. Нет ничего в прошлом осталось. В том самом склепе и могиле, куда упала его последняя фотография в чёрной рамке. Но Анна, она замужем. Она любит своего мужа, у них дети и и что? А Макс любит её. Я не хочу в этот проклятый треугольник. Я этого не перенесу. У меня есть гордость. И она подняла голову. Я всё же я ждала. Ждала, что он позвонит, спросит, где я, ворвётся в мои мысли на расстоянии, заставит себя выслушать. И ничего. Глухая тишина вокруг, только раскаты грома и стук дождя по стеклу. от одной мысли, что ему сейчас не до меня. Он утопает в своей боли по ней. Меня накрывало по новой, да не менее всего тело и тихого поскуливания раненого животного. Когда ближе к ночи позвонил Яша, я сидела у камина, завернувшись в плед и глядя на беснующуюся за окном непогоду. Я успокоилась тем самым отрешённым спокойствием, которая наступает лишь от полного бессилия. Всё ещё вздрагивала после истерики и не могла раскрыть опухшие глаза, но я успокоилась, потому что приняла его смерть и собиралась научиться с этим жить дальше. Возможно, я смогу. Стоит лишь перетерпеть первое время. Мне ужасно хотелось в это верить. Может, стоит уехать отсюда, бежать от него ещё дальше. чтобы не видеть, не слышать. Ты ушла, тня вода? Первый вопрос сына, едва я ответила на звонок. В сердце невыносимо жалость, так сильно, что я тихо всхлипнула. Значит, ушла. Поцарилась тишина на несколько секунд. И я рад, что ты это сделала. Он не достоин и твоего мизинца. Не смей так говорить об отца, слышишь, не смей. Он не виноват. Нервный смешок так похожий на саркастический смех моего мужа. Конечно, он как всегда ни в чём не виноват. Сам. Давай ты приедешь к нам, и мы поговорим. Давай не сейчас, не по телефону. Я не приеду. Мы с Вовкой уезжаем на неделю в горы рыбачить. Как вернусь, тогда поговорим. Я надеюсь, ты всё ещё будешь у фаины. Он тоже не справлялся. Не хотел снова видеть, как я рассыпаюсь на части. И я не хотела, чтобы видел. Пусть едет. Поезжай, только будь на связи. Мам, я буду тебе надоедать. Не переживай. Я улыбнулась, а на глаза опять навернулись слёзы. Я люблю тебя, мама. Очень сильно люблю. Не плачь из-за него больше. У тебя есть мы. Знаю, родной. Конечно, у меня есть вы. Утром я позвонила Радичу и попросила сопровождать меня на переговоры с инвесторами, а также подготовить все бумаги о разводе на тот случай, если мой муж примет такое решение. Да, я допускала и этот вариант. Я хотела быть готовой к удару, чтобы не получить смертельную травму по развороченным ранам. Попросила Стефана учесть все пункты и связать меня с адвокатом, когда всё будет готово. Мою просьбу никому не разглашать, даже самому зверю. Да, я почему-то была уверена, что именно сейчас Стефан выполнит мою просьбу. После стольких лет совместной работы я могла положиться на него как на самого себя. Тогда как раньше я не доверяла Ищейке, потому что он был предан только одному хозяину, моему мужу. А что насчёт имущества? бесстрастно спросил Стефан. Хотите заранее составить договор? Не знаю, я об этом не думала. Пока что меня это не волнует. Мне важны лишь дела синдиката и права на детей. Екислотой по нервам. Когда-то он и хоть тебя уже отбирал, что может помешать ему сделать это снова, особенно сейчас, когда вас ничего не связывает. Я могу сказать своё мнение. Нет, не можешь. Это тебя не касается. Промолчал, выдержал паузу и сказал: "Нам кажется, что из-за вами и за Максимом установлена слежка". Сейчас не лучшее время для разлада в семье, и я, кажется, сказала: "Тебя это не касается. Обеспечь безопасность мне и моим детям, Стефан". Объявлена повышенная готовность. Охрана усилена. Вот и отлично. Я понимала, что грублю ему, что даже в какой-то мере обижаю самого преданного нам друга, который не раз доказывал свою верность мне и Максу. И всё же мне не хотелось, чтобы кто-то трогал мою рану сейчас. Это слишком больно, слишком невыносимо давать объяснения кому бы то ни было. А что насчёт совместной встречи с немцами во вторник? Это нужно обсудить лично. Я подготовила все документы для сделки. Привези их в Дом Фаины. Я сейчас живу здесь. Это нужно решить сегодня, максимум завтра. Значит, визи сегодня. Я медленно выдохнула. Я рядом с домом Файе. Могу заехать в течение часа. Приезжай. Она закрыла сотовый и откинула голову назад. Максим уже должен был обнаружить, что все мы уехали. Давно должен был обнаружить, но он так и не звонил ни мне, ни детям. Хотя, конечно, не звонил. Весь он умер 3 месяца тому назад.